отступался, учтиво усмехаясь, и в конце концов довел его до полного изнеможения. Остальные, каждый на свой риск, тоже пытались счастья на увертливом грешнике. Они то и дело наведывались к нему, улещали, убеждали, грозили. Зюз, сильный своей отрешенностью от всего мирского, ради спорта играл с ними, покачивая головой с добродушно-насмешливым превосходством. Словно с другого полушария, из другой позднейшей эпохи созерцал он свой процесс, в втихомолку потешаясь над господами-судьями, над их слабостями, их наивными неловкими попытками поймать его. Несчастные! Как они трудились, выбивались из сил, потели! как они принюхивались, стараясь напасть на след, и точно в трансе не спускали глаз с дороги, которая, казалось, им ведет вверх карьера, карьер А как они все были любопытны, как близоруки, без проницательности вглядываясь в него, как они были лишены осязания, ощупывая его, как они были лишены чутья, обнюхивая его. При этом кое-кто из них питал самые благие намерения и в ходе дознания проникся даже своего рода расположением к человеку, который, несомненно, был мошенником, но по бойкости языка и остроте ума представлял собой незаурядное, поразительное явление. А когда и секретари двоюных, глупых, хитрых, чистолюбца решили попытать на нем свою удачу и свое умение, Зюсс это даже умилило и насмешило. Несчастный тупец. Он смотрел, как не прыгают вокруг него точно глупые щенки, а потом ласково и небрежно отгонял их. Все это были люди ограниченные. Ограничен от природы был и тайный советник Иоганн Кристоф Флук, главный нерв и двигатель следственной комиссии. Но его ум и проницательность обострялись лютой ненавистью к евреям. Если бы в тюремной камере сидел прежний Зюз, у него бы душа переворачивалась от тех тончайших, есиднейших булавочных уколов, которыми желчный советник старался показать ему свою годливость и презрение. Господину фон Флугу трудно было дышать одним воздухом с евреем, Входя к нему в камеру, он ощущал физическое отвращение и тошноту, но он считал своим долгом все вновь и вновь унижать этого отпетого негодяя, этого гнуснейшего из людей, измываться над его человеческим достоинством, расстравлять его позор. Он страдал от того, что ему это не удается, и всякий раз без сил покидал камеру, чтобы снова туда возвратиться. Зюз с насмешкой и жалостью наблюдал за ним. Узнает этот кичливый аристократ, что отверженный житопроходимец сын Гейдерсдорфа, фельдмаршала и барона, весь внутренний мир его рухнул бы. Ни один адвокат не брался добровольно защищать еврея. Осуждение его было предрешено. Единственное, чего при этом можно было добиться – ущерба собственной карьере. Таким образом суду пришлось дать обвиняемому защитника по назначению. Комиссия определила очень щедрое вознаграждение за этот труд, опять-таки сконфискованного имущества финанс-директора, и возложила защиту на одного из членов господствующих парламентских династий, адвоката при Верховном суде, лицензиата Михаэля Андреаса Меглинга. Ему пришлось обосноваться в Штутгарте и составлять защитительную записку, за что ему причитались неслыханно высокие сумочные. Адвокату внушили, что незачем особенно напрягать силы, ведь всем на свете известно, что защита в данном случае пустая формальность. Но лицензиат Меглинг Простодушный блондин с румяным, приятно округлым юношеским лицом, был человек добросовестный. Он ничего не хотел брать даром и отнесся к делу невообразимо серьезно. Хлопотал, потел, писал. Члены следственной комиссии улыбались. Улыбался и сам еврей. Славному юноше чинили всякие препятствия. Важнейших документов ему в руки не давали, и в протоколы некоторых допросов просто не разрешали заглядывать. В то время как Зюссу вообще не возбранялось принимать посетителей, злополучного лицензиата всячески притесняли в его желании письменно или устно сообщаться со своим клиентом. Он же ничем не смущался и добросовестно, усердно и бездарно выполнял свой адвокатский долг. Зюса все еще содержали в Гоген-Нейфене относительно нестрого. Члены следственной комиссии не отступались от него,